Глава 5. Чего я боюсь? Нужны ли обществу инвесторы? Так же, как счастливый человек обыкновенно делает счастливыми многих вокруг себя и не отнимает радости ни у кого, кроме завистников, так и инвестор получает прибыль, от которой отказались другие, не делая этих других нищими. Олег Клоченок, честный инвестор.